Я продолжал высматривать старика. Хотя на земле сражение переместилось в сторону от тарелки, в воздухе бой продолжался чуть ли не прямо над нами. Я следил за белыми росчерками в небе, пытаясь понять, кто есть кто и как они сами это определяют. Вскоре откуда-то появилась большая транспортная машина, резко затормозила реактивными двигателями, и оттуда посыпались десантники». Издалека я не мог разглядеть, есть у них паразиты или нет, но, по крайней мере, транспорт появился с востока. Потом я заметил старика. Тот разговаривал с командиром группы захвата. Я подошел и вмешался в разговор. «Босс, по-моему, пора давать ходу. Сюда еще минут десять назад должны были сбросить атомную бомбу». «Не беспокойтесь», — сказал командир. «Концентрация паразитов здесь настолько мала, что не заслуживает даже игрушечной бомбы». Я уже хотел спросить, откуда он знает, что паразиты придерживаются такого же мнения, но вмешался старик. Он прав, сынок. Затем взял меня за локоть, отвел к машине и добавил. Он прав, но совершенно по другой причине. В смысле? Мы же не бомбили города, которые удерживают паразиты. И они тоже не хотят уничтожать корабль. Он нужен им целым и невредимым. Иди к мэри. «И помню собаки и посторонние мужчины». Я промолчал, хотя он совсем меня не убедил. По правде сказать, я ждал, что от нас вот-вот останутся только щелчки в счетчике Гейгера. Паразиты сражались с полным пренебрежением к опасности. Возможно, потому что отдельная личность для них ничего не значит. С чего тогда они будут осторожничать с одним из своих кораблей? Может быть, им гораздо важнее, чтобы тарелка не попала в наши руки». Мы едва успели дойти до машины, как снова появился тот зеленый офицер. Он отсалютовал старику и громко произнес. «Командир распорядился оказывать вам всяческое содействие, сэр. Вы вправе делать все, что захотите». Судя по тому, как изменилось его отношение к нам, можно было подумать, что вместо ответной радиограммы они получили пылающие письмена от самого Господа Бога. «Благодарю вас, сэр», — ответил старик снисходительно. Мы хотели всего лишь осмотреть захваченный корабль. — Да, сэр. Прошу за мной, сэр. Но роль гида ему не удалась. Сначала он никак не мог решить, кого ему нужно сопровождать, старика или мэри, но мэри победила, и первым оказался старик. Я шел сзади, настороженно глядел по сторонам и старался не думать об этом мальчишке. Места на побережье, если это не ухоженные сады, совсем дикие, практически джунгли. Летающая тарелка плюхнулась как раз в такую чащу, а старик вел напрямик. «Осторожней, сэр, смотрите под ноги», — сказал офицер. «Что, паразиты?» — спросил я. Он покачал головой. «Кобры!» «Только змей нам еще и не хватало. Но, видимо, я прислушался к его предупреждению» и смотрел на землю, когда случилась новая неожиданность. Я услышал крик, вскинул голову и «Помоги нам Бог!» Прямо на нас несся бенгальский тигр. Мэри, видимо, выстрелила первой. Я одновременно с молодым офицером, может быть, даже чуть раньше. Старик выстрелил последним. Четыре луча располосовали зверя на столько кусков, что на ковер там уже ничего не осталось. Но, как ни странно, паразит на загривке тигра не пострадал, и я спалил его вторым выстрелом. «Ну и ну!» — удивленно глядя на тигра, произнес офицер. «Я думал, мы с ними со всеми разделались». «Что ты имеешь в виду?» «Один из первых транспортов, что они сюда направили?» «Настоящий Ноев ковчег, в кого мы только не стреляли, от горил до белых медведей. На тебя никогда не бросался буйвол?» «Нет». И, надеюсь, судьба избавит меня от таких испытаний. На самом деле собаки хуже. На мой взгляд, они все-таки неважно соображают. Он равнодушно кивнул на мертвого паразита. Мы быстро миновали заросли и добрались до корабля титанцев. от чего мне совсем не стало спокойнее. Хотя ничего пугающего в его облике, в общем-то, не было. Другое дело, что корабль выглядел не так. Явно искусственный объект но и без всяких подсказок было ясно, что сделан он не людьми. Почему? Не знаю, как точнее передать. Поверхность — сплошное темное зеркало, и на нем не царапины. Вообще, ни единой отметины. Как его собирали, непонятно. Сплошная гладкая поверхность, и все. Я даже не мог сказать, что это за материал. Металл? По идее, да, должен быть металл. Но что это на самом деле? Далее, поверхность космического корабля только-только с орбиты может быть или безумно холодной, или обжигающе горячей от прохождения через атмосферу. Я дотронулся до нее рукой и ничего не почувствовал – ни холода, ни жара, вообще ничего. И еще я заметил сразу же – такой большой корабль, садящийся с дикой перегрузкой, должен был спалить под собой по крайней мере «Акро-2», здесь же ничего не выгорело. Под кораблем остался пышный зеленый кустарник.